Глава девятая. Боль все еще не отпускала, хотя стоило признать, что тело уже и не так сильно ломит, как пару минут назад. Что это? Мои новые умения или нечто иное? Я же... Но мысли прервала легкая дрожь, пробежавшая по мне, словно стая. Нет, даже думать не хочется. Кто может быть настолько мелким и вызывать подобные ощущения? Муравьи, блохи, клещи? «Ну вот, все равно подумал, но от этого еще более паршиво». Но и во второй раз настроение и общее ощущения моментально улучшились. Я даже ощутил, как внутри меня что-то скрепляется, будто невидимые пальцы хирурга вправляют мне поломанные ребра, и при этом я ничего не ощущаю, кроме легкой щекотки. И ответ не заставил себя долго ждать. Как только раздался последний щелчок в груди, я услышал знакомый писк, а перед глазами возникло системное уведомление. «Получен новый уровень. Получено пять очков опыта». «Ага», — выдохнул я, а губы сами собой растянулись в довольной улыбке. «Так вот в чем дело. Кстати, но как только я решил проверить, что у меня вообще по общей статистике, тихонько скрипнули двери в зал, и внутрь заглянула миленькая служанка». «Та самое что проводила меня до ведьмы!» «Господин хан?» — обратилась она дрожащим голосом, с ужасом и непониманием, осматривая разгром в столовой. «Что здесь произошло?» «Ну, скажем так, мы немного повздорили с вашей бывшей госпожой Бронислав», — хмыкнул я, с трудом поднимаясь на ноги. «И пусть сейчас я ощущал легкость во всем теле, но оно пока что плохо меня слушалось» будто в отместку на то, что я недобросовестно к нему относился, не ценя и залезая во всевозможные неприятности. С другой стороны, разве мог я поступить иначе? Оказалось, что наши интересы в корне разнятся. Девушка стояла напротив меня с открытым ртом и не могла отвести взгляд. И только тогда я заметил, точнее почувствовал, так как ветерок все еще задувал, что до сих пор без одежды. Взгляд метнулся по залу, но мой плащ, да и все, что было до этого на мне, оказалось разорвано. То ли ведьма так постаралась, то ли еще что, черт его знает. Но факт оставался фактом. Я стоял перед служанкой абсолютно голый. Впрочем, и на ней до сих пор был один лишь костюм горничный. Так что считай, что мы квиты. «Эми?» Я щелкнул в воздухе пальцами. Девушка вздрогнула и подняла взгляд уже на мое лицо. «Все в порядке?» «Я не знаю». Она покачала головой и вновь осмотрелась. «А где госпожа? И почему вы сказали бывшая?» В ее голосе что-то дрогнуло. Видимо, девушка уже догадывалась, что произошло на самом деле. Но стоило все рассказать в красках, чтобы она поняла ту ситуацию, в которой мы все оказались. Вот из-за этого я указал на остатки праха вельветы Бронислав. Это же...» Служанка в очередной раз запнулась и сделала неуверенный шаг ко мне. «Но как вы?» «Так, во-первых, я подошел к ней, теперь ноги меня слушались, чему я был искренне рад. Взял за плечи и взглянул прямо в глаза. Мне нужна одежда. Снаружи зима, а окна выбиты, как ты видишь» так что будь любезна, принеси мне во что одеться». «Да-да», — робко кивнула та. «Во-вторых, отныне я хозяин замка, и вы, судя по всему, тоже. Мои губы неольно растянулись в улыбке. Баронесса мертва, и я хочу, чтобы ты собрала сейчас всю прислугу, что есть в замке. Нам надо обсудить нынешнее положение дел. Да, понимаю, насколько официально и, может быть, даже пафосно». Но властному тону мои слова усваивались в головушке столь милой чаровницы. «Хорошо, господин хан», — призналась Эмми уже более твердым тоном. «Наверное, она ощутила, что ведьма погибла. Уверен, они были как-то связаны магически, как и замок, что задрожал сразу после ее смерти. А что делать с господином Карлосом? Отпусти его!» — улыбнулся я. «Впрочем, и остальных пленников». «Не думаю, что они должны торчать в темнице, когда ваши извращенной хозяйки больше нет». «Да, но...» Она прикусила губу, но тут же продолжила. «Вы были единственными пленниками, да и вообще во всем замке остались только я». Прозвучало как-то странно, но я сперва не придал этому значения. «Хорошо, веди всех сюда, поговорим. А еще одежду и...» Я повернулся к разбитому столу и разбросанной посуде. Что-нибудь перекусить, а то мы с вашей бывшей госпожой даже пообедать толком не успели. Будет сделано, господин хан». Эми низко поклонилась, расправив полос сарафана. После улыбнулась и тут же выпорхнула из столовой. Я же развернулся к праху ведьмы и в который раз вздрогнул от холода. «Да уж, весело здесь у вас». Гудок паровоза позволили Эйне вздрогнуть с облегчением. Сколько же пришлось им прождать, прежде чем двинуться в путь. Воительница искренне надеялась, что за это время с ханом ничего не произойдет. Хотя она была уверена, что он до сих пор цел и невредим. Каким-то внутренним чувством, женская интуиция, если вам угодно, или та самая телепатия, которой она теперь обладала, но так и не прокачала до нужного уровня, чтобы научиться передавать мысли на расстоянии. А это сильно бы им помогло, ведь пробиться сквозь магический барьер замка Бронислав не получилось даже у мистера Хаяо. Но Эйна прекрасно понимала, что мастер не всесилен и уж точно не сможет никак помешать или что-то сделать на столь огромном расстоянии. «О чем задумалась, подруга?» Обратилась к ней Стелла, сидя напротив Вагон был общим Сидения размещались друг напротив друга Но пассажиров было маловато Что несколько удивило Эйну С другой стороны, желающих посетить Бургутское княжество Она встречала довольно редко Либо предприниматели, которые желали договориться с держателями шахт на востоке княжества Либо просто искатели приключений Остальные жители империи Руал предпочитали туда не соваться так как местные их не особо уважали. Но опять же, сейчас в княжестве был разгар маскарадной недели, когда туда съезжались любители праздников, шоу, фейерверков и всего тому подобного. «Все о том же», — ответила Эйна, посмотрев на зеленокожую спутницу. «Не могу в голове уложить, что хан вот так просто оказался в соседней стране». «Да брось!» — отмахнулась бескрылая феечка. «Уверена, он сможет за себя постоять. Да и то, что мы слышали о баронессе, не сулит ему ничем жутким. Ты же знаешь?» «Ничем жутким?» — нахмурилась воительница. «Ты хоть понимаешь, на что способна эта ведьма?» «Ох, не начинай!» — закатила глаза Стелла и, скрестив на груди руки, откинулась на спинку сиденья «Да, она чертова извращенка и может затрахать любого мужика». — Но мы-то с тобой прекрасно знаем, что хан стойкий, приворожит, приголубит, и будет она у него как шелковая ходить. — Тебе бы лишь поерничать, да? — пробормотала Эйна. — Ну, а почему бы и нет? — усмехнулась Стелла. — Хан справится, не маленький мальчик, к тому же у него отличные задатки мага, да и ты неплохо его обучила всяким приемчикам. «Если не будет глупить, то просто переспит с этой старой кикиморы несколько раз. А к тому моменту и мы уже прибудем. Или ты...» — она прищурилась. «Ревнуешь хана?» «Не меличи пухи фыркнула блондинка. «Ты прекрасно знаешь, кто такой хан. Обременять его какими-то земными чувствами глупо. К тому же у него проявляются задатки великого императора Вала. Так что...» «И все-таки ты ревнуешь!» — хитро улыбнулась феечка. Эйна решила не поддерживать разговор. Вместо этого отвернулась к окну и всмотрелась в проплывающий мимо пейзаж. В этот момент послышался щелчок вагонной двери, и Эйна увидела, как к ним вошел тот самый незнакомец, чье лицо было спрятано под маской. Он подозрительно осмотрелся и, встретившись с проницательным взглядом воительницы, поежился, еще более вжав голову в плечи отчего верхняя часть лица совсем исчезла под тенью широкополой шляпы. Он двинулся прямо к ним, отчего в груди Эйны что-то беспокойно встрепенулось, однако при этом больше не смел поднимать на нее взор. Но, как потом оказалось, незнакомец хотел всего лишь пройти в следующий вагон, но стоило ему приблизиться к воительнице, как дверь вновь щелкнула, и внутрь вошла пара полицейских. «Эй, ты!» — крикнул один из них, толстый антропоморфный свин, ткнув в незнакомца дубинкой. «Стоять — Стоять! Незнакомец, или как его про себя прозвала Эйна-шпион, вздрогнул и бросился на утек. Но не успел он сделать и пары шагов, как споткнулся о сумку Стеллы, что выпирала в проходе, и грохнулся на пузо. «Упс — Упс! — пробормотала феечка, видя это, но даже не думая убирать свой багаж. — Сорян, бывает по невнимательности. Однако тот быстро встрепенулся и вскочил на ноги, кинув суровый взгляд на подруг, а потом на полицейских. Все же бросился ко второй двери и мигом выскочил наружу. Эйна хотела последовать за ним, но как только она поднялась с места, то увидела в распахнутой двери, как в межвагонном переходе на шпиона обрушились громадные когтистые лапы. Одним резким движением они вскинули того в воздух и унесли в сторону. Воительница оказалась в проходе быстрее полиции, и все, что она смогла увидеть, так это удаляющуюся тень огромной птицы. И где-то там эхом от гор отзывался отчаянный крик незнакомца. «Вот это да!» — выдохнула Эйна, провожая их взглядом. «Что за бред?» «Кстати, про него, родимого, это я про бред сейчас. Если мои подруги всего лишь стали свидетелями непонятной жути...» то я стал ее участником. А дело в том, что Эмми, та самая грязная служанка в порванном сарафане, выполнила все мои просьбы. Вот только... «Обалдеть!» — ошарашенно протянул я, когда она, они, вошли в зал. «Это как понимать?» «Простите, господин хан», — поклонилась одна из Эмми. «Да-да, вы не ослышались. Я была настолько ошеломлена тем, что вы сделали с баронессой, что не сообразила». Я должна была рассказать вам все сразу, но... А дело в том, что ко мне вошли десять служанок, и все они были одинаковыми. Вот один в один, и даже близняшками нельзя было назвать, так как выглядели как клоны, копии друг дружки. И что самое интересное, это оказалось правдой. Да, мне было бы любопытно узнать о том, что здесь происходит. Пробормотал я, натягивая длинноватый синий халат, который протянула мне одна из них. «Понимаете, господин, так же робко начала эми видимо, основная. Да, так и буду ее называть. Баронесса Бронислав считается сильной ведьмой. Она часто пользовалась запрещенными заклинаниями, постоянно совершенствуясь. Да, об этом я как-то сам догадался». Но для того, чтобы становиться из раза в раз сильнее, ей нужны были... Неожиданно девушка умолкла и всхлипнула, зажав рот ладошкой. Ну, здрасте. Приплыли. Только что была приятная, хоть слегка и напряженная атмосфера, а теперь все стремительно скатывается к депрессии. Нет, так не пойдет. Подопытные, продолжил за нее я. и Эмми кивнула. Хорошо, я понял. «Одной из них стала ты, и каким-то образом она тебя замолчал подбирая слово. Ведь о клонах они вряд ли наслышаны. Размножила? Копировала?» «Именно!» Девушка удивительным образом взяла себя в руки и успокоилась. «Или же ее истерика всего лишь игра?» «У бронессы не было больше слуг. Всю работу по замку выполняла я одна». Но когда он содрогнулся, я сразу поняла, что баронесса мертва, так как мы все связаны с ней магией крови. Ага, все звучит примерно так, как я и думал. И теперь, господин хан, Эмми вновь поклонилась. Вы мой хозяин, какие будут приказания? Я напрягся, так как то, во что превращалось сие действие, мне нравилось все меньше и меньше. Так, протянул я задумчиво. Давай-ка сперва перекусим и за обедом обсудим все наши проблемы.